Глава пятая. Высокая, стройная, словно кипарис-копейщица, одетая лишь в подобие бронебикини, скорее подчеркивающая ее достоинства, чем скрывающая их, высоко подпрыгнула в полете, сделав длинный выпад оружием. Наконечник лязгнул по щиту, которым споро прикрывался ее враг, а девушка ловко приземлилась, удя в перекат, и тут же, поднимаясь, рубанула копьем по кругу на уровне ступней. Теперь уже противнику пришлось взмыть воздух, чтобы пропустить под собой гудящее в воздухе древко. Даже несмотря на полный латный доспех, он не решился принять удар, что в принципе верно, поскольку оружие копейщицы было цельнометаллическим и весело как доброе бревно. При этом управлялась она с ним словно с тростинкой что, собственно, и подсказывало, откуда у неё силы на все эти акробатические трюки. «Герата совсем распустилась», прозвучал нежный девичий голосок у меня за спиной. «Скоро её чемпионши будут голыми на арену выходить». «Безобразие», — согласился я. «Надо подкинуть ей идею, как щиток на заднице закрепить. Была в моём мире для этого специальная пробка. Хоть какая-то защита будет. Например, сможет стрелу отбивать». «Пробка?» — в голосе прозвучало недоумение. «А что там можно заткнуть? Там же...» «Ты? Развратник! Мало того, что на голые сиськи нагло пялишься, так ещё и такую пошлость придумал». Я пошутил. Повернувшись, я успел перехватить занесенную над головой тонкую руку и, поцеловав кулак, осторожно опустил ее вниз. «Ты же знаешь, я люблю только тебя, Эмилин». «Хм». Невероятно красивая блондинка, одетая в легкое белое платье, гневно выдернула кисть из моего хвата и отвернулась так резко, что тяжелая коса цвета спелой пшеницы стеганула меня по плечу. «Кому нужна твоя любовь? Я богиня, а ты мой чемпион. Ты обязан меня любить и поклоняться». «Да-да, как скажешь, моя богиня». Я как мог замаскировал насмешку в голосе. «То-то же», — смилостивила Семилин и добавила тоном капризной принцессы. «Не знаю, почему я тебя все еще терплю». «Потому что я хорошая, а ты милостивая», — улыбнулся во все тридцать два «я». «Правда, ходят слухи, что это потому, что я твой единственный чемпион, но, думаю, это гнусные интенуации». «Вот именно». Девица задрала носик, но не смогла скрыть румянец, проступивший на щёчках. «Я милостиво и позволяю тебе сражаться за меня. Цени это!» «Все непременно», — склонился я в поклоне, но тут же выпрямился, глядя на арену. «Смотри, они уже закончили. Я же говорил, что Гератиха победит, а ты ещё запрещала мне ставку делать. По-лёгкому срубил десяток золотых. Будет на что вечером победу отпраздновать. Ладно, моя очередь». Я подхватил прислонённый к стене боевой молот со щитом и направился вниз по лестнице, ко входу на арену. Эмилин молча направилась следом, но я видел, что её потряхивает, хоть она и пыталась сделать вид, что всё в порядке. Слишком многое зависело от этого боя. Кожаная броня слегка поскрипывала. Новый ремень, поставленный на днях вместо порвавшегося, немного жал, но я не обращал на это внимания, хотя зарубку в памяти сделал. Натереть его завтра с утра спиртом, чтобы немного растянулся. Волнений из-за предстоящей схватки не было. Скорее уж скука, но я знал, что это пройдет, стоит начаться пляски клинков. Эми. Перед самой решеткой нас встретила рослая мускулистая красавица, беспардонно расхаживающая телешом, лишь прикрыв стратегические места парой почти прозрачных белых лоскутов и опирающаяся на монструозное копье. Видала, как моя сделала Оргаровского заморыша? Какой удар, а? Вот таким должен быть чемпион! «Тор, ты долго еще будешь цепляться за юбку этой малявки? Переходи ко мне, обещаю тебя холить и лелеять. Девочки мои о тебе заботятся будут». «Нет уж», — отмахнулся я. «Твои кобылы меня затрахают в первый же день. Они же такие бешеные от недостатка секса. Кстати, хочешь совет, как повысить им мотивацию? Объяви, что за особые заслуги наградой будет разрешение сделать пятку копья гладкой полукруглой формы. Вот увидишь, они всех порвут». «Да?» задумалась Герата. «А какая разница? Противника такой не поразишь, и рука скользить будет». «Не только рука, уж поверь». Я ухмыльнулся и повернулся к Эмилин. «Ну что, моя богиня, поцелуешь на удачу?» «Вот ешь». Попыталась фыркнуть девица, но договорить не успела, потому как я сгреб ее в охапку и присосался к сочным пухлым губам, имеющим явный земляничный привкус, и отпустил лишь спустя пару минут, дав девушке отдышаться. «Как ты мог? Я богиня!» «Никаких сомнений!» — кивнул я, поворачиваясь спиной к возмущенной красавице и выходя на песок. «Точно, богиня! Среди смертных таких милашек не водится». «Объявляется поединок между чемпионами богов Эмилен и Сехес!» Едва я вышел на арену, как над ней разнесся громовой голос, который слышно было в любом конце города. «За малый храм в Нижнем Потресе! Победитель получит его в неотторгаемое владение на следующие десять лет!» Я усмехнулся. Богатая ставка, недаром моя богинька развесила уши. Жаль только, что не разглядела явную ловушку. Чтобы верить, что собака головой добровольно отдаст часть своих владений, да еще одну из самых жирных в плане паствы, нужно быть очень глупым или очень наивным или быть Эмилин, это успешно совмещающий. Нет, отсталой она не была, и с умственным развитием у девчонки было все в порядке. Просто ее с рождения мама с папой держали под замком, не позволяя грязи тварного мира коснуться божественных ножек. Это, между прочим, прямая цитата. Короче, Эми была классической тепличной розой, выросшей на рыцарских романах и любовных новеллах, и в реальной жизни не разбирающейся от слова совсем. «Отдуваться мне». Впрочем, подраться я был не против, тем более ящеры-люды вызывали у меня искреннее омерзение. «Здорово, кошелек!» Я остановился напротив зеленокожего гуманоидного рептилоида. «Слушай, хочу сапоги новые. У тебя шкура как, воду пропускает? А то сошьешь из всякого говна, а они в первой же луже раскиснут. Я, кстати, одну видел перед Колизеем. Может, сбегаешь, полежишь, а я потом оценю». «Ища, «Твой кости!» Ящерот от ярости аж побледнел. «Пешерес, херпс!» «Воу, воу, полегше!» Я подался чуть назад, чтобы до меня не достал раздвоенный язык противника. «Чё расшипелся?» Блин, будто в плацкартном вагоне, полном пшеков оказался. «Не хочешь сапоги? Не надо! Сделаю перчатки!» В этот момент прозвучал сигнал к началу поединка, и ящер мгновенно кинулся на меня, рубанувскими тарами крест-накрест по шее. Среагируя я на мгновение позже, уже лишился бы головы, а так лезвие лишь скрежетнули по краю щита, выбив сноп искр, но контратаковать я не успел. Мой противник оказался просто невероятно быстрым, кружа вокруг и нанося режущие удары изогнутыми саблями. Все, что мне оставалось, это подставлять под них щит и надеяться, что у хвостатого силы иссякнут раньше, чем он порежет меня на ремни. Все-таки особыми размерами ящер не отличался, даже был на полголовы ниже меня, тоже не блещущего мощностью телосложения на фоне других чемпионов. Может быть, именно поэтому основную ставку я делал не на физические параметры. Доспех из шкуры железно железнобокого медведя еще держался, но с каждой секундой на нем появлялось все больше порезов, и они становились все глубже. К сожалению, денег на новую броню, тем паче зачарованные у нас не было. Я и на эту, старую и потертую, накопил с трудом, зачищая подземелья гоблинов. Мерзкие мелкие твари теперь вызывали у меня стойкое несварение желудка, но вот доспехам вряд ли суждено было пережить сегодняшний день. Было чудом, что они хотя бы столько продержались. Словно прочитав мои мысли, лопнул на плечник, и на песок брызнула первая кровь. «Моя». Ящер разразился торжествующим шипением и усилил натиск. Удары посыпались в два раза быстрее. Теперь у меня не было и шанса угадать, куда прилетит очередной. Рептилоид кружил вокруг, кромсая меня на куски, а я лишь прикрыл щитом лицо, живот и пах, неуклюже пятись и молясь всем известным богам, чтобы эта тварь не подрезала мне сухожилия. Он уже явно пытался пару раз, но сапоги у меня, в отличие от остальной брони, были новенькие, с металлическими накладками. Правда, воду пропускали, заразы, но сейчас я не поменял бы их на самые водостойкие болотники. Ну, разве что они были бы из шкуры девятицветной гидры или черного дракона. Однако в очереди с предложением по обмену я что-то не замечал. Долго так продолжаться не могло. И в какой-то момент острая боль резанула бедро, и я, не выдержав, осел на песок. Ящер тут же оказался рядом, мощным ударом попытавшись меня добить, но мне удалось прикрыться щитом и это сбил его в сторону. Обиженно зашипев, рептилоид отскочил, отшвырнул один скимитар и, схватив оставшийся обеими лапами, резко взмыл воздух, оттолкнувшись не только ногами, но и хвостом. Словно в замедленной съемке он несся на меня, собираясь одним ударом закончить поединок. Собственно, на это и был расчет. Сехес, старый змей, никогда не предложил бы дуэль, если бы не был уверен в победе. А боец у него оказался гораздо лучше меня. Вот только был один нюанс, ведь я пока еще не использовал свои истинные силы. «Ну, иди сюда!» Меня словно что-то подбросило в воздух навстречу падающему врагу. «На!» Мощный удар щитом навстречу буквально смел мелкого ящера, при этом его слегка оглушив. Опешивший и дезориентированный, он заворочился на песке, словно перевернутый жук, но затем довольно резво вскочил на ноги. Все-таки боевого опыта у тварюныша хватало. Ящеры были те еще кровожадные монстры, и когда они находили врагов, с удовольствием резали друг друга. Только вот я не собирался давать ему второго шанса. Усталость и травмы сравняли нас в скорости, а вот сила и выносливость у противника были гораздо ниже, чем у меня. Даже множество порезов этого не изменило. Я чувствовал от них легкую боль, но и только. Так что в два прыжка настигнув врага, от души приложил его еще раз щитом, да так, что рептилионыш основательно поплыл а после очередного удара практически вырубился, лишь слегка шевеля лапами и жалобно посвистывая. Схватив его за хвост, я поволок ящера по арене к месту, где на трибуне сидел Сехес. Так дело было не принято, это считалось жутким оскорблением и зачастую вело к воинам, которые заканчивались лишь с потерей одним из соперников всех своих чемпионов, а вместе с ними и храмов, последователей и всего прочего, но сейчас мне было плевать. Он первый начал, как бы по-детски это не звучало. Собака-головый урод воспользовался наивностью моей богинки, чтобы заманить ее в ловушку. Сначала предложил храм, пообещав, что его боец сдастся. А когда честная, но глупенькая девчонка отказалась под предлогом того, что так, мол, нельзя, раскрутил ее на спор. Что если побеждаю я, она получает малый храм на 10 лет. А если его чемпион, она выходит за псину замуж. «Вот уж чего и врагу не пожелаешь, поэтому настроен я был куда как серьезно». «Это и есть твой лучший чемпион!» Я немного лукавил. Бойцы у Сехеса водились знатные, да и некромантии не брезговали. Но слишком сильного он ставить побоялся, резонно опасаясь, что верховный бог за дочку может и головенку открутить без всяких посредников. «Забудь об Эмилин, или с остальными будет то же самое!» И, швырнув ящера на песок перед трибуной, с размаху заехал молотом ему по голове. Брызнула кровь, осколки костей и ошмётки мозга разлетелись широким полукругом. Сила удара была такова, что отдельные частицы окропили даже зрителей, вызвав ритмичный восторженный рёв толпы. Одна капля долетела даже до ложи сехиса осев на собачьей морде. Бог пустоши заброшенных кладбищ задумчиво вытер её пальцем, затем слезнул, пробуя на вкус. А после вдруг заревел, кинулся на меня и, схватив за плечи, принялся орать. «Вставай! На пара опоздаешь!» Я дернулся в сторону, освобождая руку, и тут же пробил уроду в челюсть, после чего, немного ошалев от неожиданной боли в руке, сел и огляделся. Вокруг меня была небольшая комната, где из мебели находились две кровати, одна над другой, и два письменных стола с тумбочками. Светлые стены и простенькие шторы намекали на казенщину. А на полу, держась за челюсть, сидел немного полноватый паренек, обиженно глядя на меня большими влажными глазами. «Чего удерешься?» Несмотря на недовольство в голосе, кидаться, давать сдачи он не спешил. «Я тебя всего лишь разбудить хотел!» «И извини, я все еще окончательно не пришел в себя. Сон, походу, плохой приснился». И наморщил лоб, пытаясь вспомнить, а чего там вообще было. И не смог. Имена и образы, еще секунду назад, кажущиеся такими знакомыми, расползались, улетучиваясь туманом, и все, что мне удалось уловить, это облик неземной красавицы в белом платье. Вкус клубники, тень какой-то твари с телом ящера и головой собаки, и почему-то копье с имитатором вместо наконечника. Единственным сохранившимся ярким воспоминанием было ощущение оружия в руках и полной уверенности в себе. Веры в то, что если я захочу, каждый удар будет нести силу десяти стоит лишь пожелать». Я помотал головой, окончательно приходя в себя. Видимо, вчера наставник загонял меня сильнее, чем я думал, раз такой бред снится. «Слушай, реально не хотел». Я дружелюбно улыбнулся соседу и протянул ему руку. «Виктор Орехов, можно просто Тор. Со вчерашнего дня учусь в группе ЭО-120». «Да уж в курсе». Всё ещё обижена, но гораздо спокойнее ответил парень и, ухватившись за мою руку, пожал её, одновременно поднявшись на ноги. «Семён Веспалов! Весь колледж уже знает, что к электрикам взяли нового богоборца. Я тебя ещё вчера ждал, думал познакомиться, раз вместе жить будем. А ты пришёл уже ночью почти и сходу спать рухнул». «Да меня наставник загонял». Я смущённо потёр затылок. «Устроил проверку на выносливость. Я думал, прям там сдохну. Ну вот и отключился». «Блин, время!» — вдруг всполошился толстяк. «Точно опоздаем!» Я бросил взгляд на часы, показывающие 10 минут 9-го, и подскочил с кровати. С одной стороны, времени у нас еще хватало, да и общага находилась в двух шагах от колледжа. С другой, вчера я завалился спать, даже не умывшись после тренировки. И теперь нужно было обязательно принять душ, благо на студентах тут не экономили, и он был в каждой комнате. А слава тунеядца и прогульщика мне была не нужна так что следовало поторопиться. В общем, не прошло и 15 минут, как мы с Сёмой покинули общежитие. Мой сосед оказался парнем основательным, у него нашёлся и утюг погладить форму, и щётка почистить ботинки, так что выглядел я вполне презентабельно, как и положено студенту. До богоборцев, правда, не дотягивал, тем одежду шили индивидуально, из дорогих материалов, ну, по крайней мере, девчонки из команды облачались по высшему разряду. Да еще ещё несколько человек из группы тоже хвастали дорогими аксессуарами и гаджетами, вероятно, являясь детьми городской элиты. Но, если честно, я пока и не стремился колотить понты. Нечем мне ещё было хвастаться. Вот наберусь опыта, поучаствую в десятке другом зачисток, тогда и посмотрим. А пока я, как прилежный студент, шёл на пары, не грезя о будущем, и лишь чудом успел увернуться, когда передо мной с рёвом пронёсся спортивный автомобиль. «Вот козёл!» Я отскочил назад и, не удержавшись, влепил ногой по бамперу. «Что, урод, права купил, а мозги нет? Ты охерел?» Из остановившейся машины тут же вылетел водитель, явно из мажоров, судя по прикиду и наглости, и кинулся ко мне с кулаками. «Ты хоть знаешь, сколько стоит эта тачка, урод? Да ты за всю жизнь не расплатишься!» «Ну почему же? Лови!» Не знаю, повлияла ли на меня вчерашняя не слишком ласковая встреча команды или сработало ощущение уверенности в себе, оставшееся после сна, но как только мажор схватил меня за грудки, я тут же съездил ему в морду. «Если мало, вот еще!» И добавил с ноги.